следуя вдоль пятьдесят пятого меридиана, пересек южный полярный круг. Льды наступали на него со всех сторон, суживая линию горизонта. Однако капитан Немо неуклонно шел на юг. «Куда он идет?» — спрашивал я. «Куда глаза глядят?» — отвечал консель. «Расшибет себе лоб, остановится». «Но я за это не поручусь», — сказал я. И, говоря откровенно... Чреватой опасностями экспедиции приходилось мне по душе. Не умею выразить всю степень моего восхищения величавой красотой полярных стран. Льды принимали величественные формы. Возникали архитектурные ансамбли восточных городов с минаретами и мечетями. Не успело воображение воспринять этот рисунок, а он уже распадается, и на его месте встает город, в разваленных зданий Видения меняют окраску, под косыми лучами уходящего солнца все одевается в пурпур и золото, и вдруг серая пелена тумана застилает горизонт, и все пропало в снежной буре. Внезапно со всех сторон начинаются адский грохот, обвалы, столкновения льдин, и декорация менялась, как пейзаж в диораме. Если в тот момент, когда Нарушалось равновесие льдов и морских пучин. Наутилус оказывался под водой, грохот обвалов передавался жидкой средой с ужасающим нарастанием, и падение ледяных гор вызывало опасные водовороты в самых глубинных слоях океана. Тогда Наутилус швыряло с волны на волну, и он нырял носом, как парусное судно, застигнутое бурей на море. Часто запертые во льдах мы... Не видели выхода, но руководимый своим замечательным инстинктом капитан Немо по самым легким признакам открывал спасительные трещины во льдах. Тонкие струйки синеватой воды, бороздившие ледяные поля, указывали ему путь. И он никогда не ошибался в выборе дороги. Несомненно, ему уже доводилось плавать во льдах антарктических морей. Однако 16 марта нас все же затерло льдами. Это еще не была полоса вечной мерзлоты, а всего лишь обширные ледовые поля, с цементированной морозом. Но препятствие не остановило капитана нема и он со всего разгона врезался в ледовое поле. Стальной корпус Наутилуса врезался в эту массу ломкого льда, и льдины с треском раскалывались на части. Он действовал, как В старину таран, но пущенный с неимоверной силой. Осколки льда, взметнувшись ввысь, градом падали вокруг нас. Силой своего натиска наше судно прокладывало себе дорогу. Увлеченное инерцией разбега, оно порою взлетало на льдину и продавливало ее своей тяжестью. А иной раз, врезавшись под лед, раскалывало его движениями боковой качки, и мы шли дальше по образовавшейся в ледовом поле широкой трещине. В эти дни на море бушевали шквалы. Густой туман ложился на льды, и с одного конца палубы не видно было другого. Ветер резко менял направление. Снег, выпавший за ночь, одевал палубу ледяным покровом, который приходилось сбивать киркой. Вообще, как только температура воздуха опускалась до 5 градусов ниже нуля, все наружные части наутилуса покрывались льдом. Парусное судно не могло бы маневрировать в таких условиях, потому что все блоки Италии обледенели бы. Только судно с электрическим двигателем, которое обходится без парусов и каменного угля, могло пуститься в плавание под такими широтами. Барометр стоял очень низко. Показания компаса не внушали никакого доверия. Обезумевшая стрелка компаса растерянно металл, давая противоречивые указания по мере приближения к магнитному южному полюсу, который не совпадает с географическим полюсом южного полушария. В самом деле, по Ганстену южный магнитный полюс находится под 70 градусом широты и 130 градусом долготы, а по наблюдениям Дюпере под 135 градусом долготы и 70 градусами 30 минутами широты. Приходилось вести контрольные наблюдения, перенося компасы в различные части судна и брать средние показания. Но часто мы были вынуждены определять пройденный путь на основании показаний лага.